Глава 16. Очередной удар сотряс землю, и она пошла волнами, от чего я чуть было не упал. Голем попытался добраться до второй незнакомки, обрушив на нее огромные кулаки, но она оказалась шустрой и вовремя отскочила в сторону, стараясь увести его подальше от раненной подруги. Но именно это мне и помогло. Когда каменный монстр ударил вниз, я вскочил на его руку, ухватившись за толстые наросты. Он этого даже не заметил, увлеченный борьбой с противницей в черном, а вот незнакомка увидела и удивленно распахнула глаза. Собственно, тогда-то я и смог рассмотреть девицу. Точнее, лишь лицо, и то мельком, так как времени особо не было. Правда, про себя отметил, что она довольно миленькая. Бледная, но это можно списать на страх перед таким врагом, как голем, а вот острые ушки наводили на мысль, что мы вновь повстречали эльфов. В этот момент голем поднял руки, от чего я чуть было не соскользнул. Ладно, Вал, держись и ползи выше. Что на меня нашло? Броситься на врага, без оружия. Разве легкие всполохи пламени на руках могут остановить каменную махину? Однако что-то тогда щелкнуло в голове. Я был на сто процентов уверен, что справлюсь. Может, прокачанная интуиция? Перед походом я раскидал появившиеся очки. Монстр не заметил меня. Даже когда я взобрался к нему на макушку, он продолжал неотступно идти на эльфийку в черных доспехах, а та, надеясь, что у меня хоть что-то получится, просто манила его за собой, уводя от раненой. Что делать? Что делать? Я попробовал ударить кулаком по голове голема, но, конечно же, ничего не вышло. Казалось, что он даже не почувствовал этого. Как пробить камень? Расплавить до состояния стекла? А получится ли? Я ведь и понятия не имел, из чего именно состоит это существо. Может, от раскаленного пламени он станет только крепче. Да и вряд ли у меня получится создать настолько сильное заклинание. И тут я заметил его глаза. Две большие черные блямбы на каменной морде. Вот оно, его уязвимое место. Вот только как туда добраться? Голем раскачивался из стороны в сторону, идя за прыгающей эльфийкой и оставляя за собой глубокие следы. «Черт, как же мне подпалить твои глазки!» Стоя на четвереньках, я выискивал, за что бы зацепиться, и нашел. Небольшой каменный отросток, словно рог, торчал на лбу Галема. Я без раздумий прыгнул к нему и схватился обеими руками, но в ту же секунду ноги занесло вперед, и я повис над мордой монстра. И тот меня увидел, глухо зарычал и попытался ударить ладонью, но раздавить меня как мошку не получилось. Я успел подтянуться, и Галем ударил сам себя. Да с такой силой, что послышался треск, а на землю посыпалась каменная крошка. «Охренеть!» — выдохнул я, понимая, что если бы там оказались мои ноги, то быть мне коллегой. От собственной оплеухи монстр пошатнулся и отступил на шаг. Этой заминки мне хватило, чтобы нанести свой удар. Вспыхнувший кулак на удивление легко пробил податливую плоть голема. Черный глаз лопнул, словно перегретое яйцо, забрызгав меня зловонной жижей. Вы нанесли критический урон. А вот это хорошая новость. Жаль, что все хорошее быстро проходит. Голем взревел, как разъяренный буйвол, вскинув руки к ране. Я медлил ни секунды, зная, что он готов превратить меня в кашу из костей и окровавленного мяса. Хватаясь за тонкие выступы на голове голема, я вновь забрался на макушку и тут же отскочил, когда кулак монстра ударил совсем рядом. Голем обезумел от боли, размахивая ручищами, ища виновника его бед. «Держи!» Крик застал меня врасплох, из-за чего я чуть не соскользнул. Обернувшись на голос, я увидел, как эльфийка что-то подбросила ввысь. Пришлось напрячься и подскочить на месте, чтобы поймать предмет. Им оказалась небольшая круглая колба с мутно-зеленой жидкостью. Приземлиться же на качающееся голого тело голема было самым сложным делом. Ноги сразу же подкосились, стоило прикоснуться к камню. Я распластался на макушке, лишь чудом не разбив бутыль, но в этот момент монстр снова попробовал меня достать и хлопнул ладонью. Я увернулся, но из-за этого все же соскользнул вниз и в последний миг ухватился свободной рукой за тот же рог во лбу. «Открой и брось в глаз!» — раздался пронзительный крик за спиной. «Ладно, будь что будет». Сжав зубы на пробке, я потянул ее на себя. Послышалось пуньк, и в нос ударила такая вонь, что заслезились глаза. Меня чуть не вывернуло наизнанку, и только непрекращающийся рев монстра заставил сконцентрироваться. Стекляшка полетела точно в глазницу Галема, откуда тут же повалил густой дым. Интуиция подсказывала, что мне лучше сварить подальше, что я и сделал. Оттолкнувшись ногами, отскочил от Голема, упав спиной в мягкую траву. Слава богам, мы сражаемся на лугу. «Давай, давай!» Эльфийка оказалась рядом и помогла встать. «Уходим живо!» По ее голосу было очевидно, что интуиция меня не подвела, поэтому мы ринулись со всех ног в сторону, откуда пришли. Но не успели сделать и пяти шагов, как позади раздался приглушенный хлопок. Эльфийка потянула меня к земле. Мы рухнули лицом в траву, но... Ничего не произошло. Через мгновение я вскинулся и обернулся. Опасности не предвиделось поскольку сраженный голем валялся на боку с лопнувшими глазами, из которых сочилась темная слизь. Эльфейка присела, взглянув на поверженного монстра. «Он должен был разорваться на куски!» «Видимо, слишком твердый. попробовал найти я объяснение. Поэтому взорвались лишь внутренности, но пробить каменную кожу не смогли. «Наверное», — кивнула та и тут же вскочила на ноги. «Гонториэль!» Она бросилась к раненой подруге. Я последовал за ней. Вы нанесли критический урон. Получен новый уровень. Получено пять очков опыта. Ого! Приятные новости! Как оказалось, в пылу битвы мы отошли довольно далеко, и это спасло первую девушку от здоровенных ступней голема. Идра сидела рядом, склонившись над ней. Тифлинг водил руками над ее телом, что-то тихо бормоча. О! «Еще одна эльфийка! Многовато вас за последнее время развелось!» «Что ты делаешь?» — злобно прошипела та, что поделилась со мной колбой, глядя на Ирду. «Пытаюсь ей помочь», — тихо ответила она. «Убери от нее грязные лапы, Тифлинг!» Эльфийка сделала к ней шаг, но в этот момент я схватил ее за запястье. «Успокойся! Твоя подруга будет цела, если прекратишь истерику! Мы ведь помогли вам с Големом. «Да неужели?» — продолжила рычать та, бросив на меня недобрый взгляд, но все же гонор поубавила. «А может, это твоих рук дело, Апис?» «Что?» — рассмеялся я. «Ты же видишь мой уровень. Думаешь, мне под силу такое закле...» Я запнулся на полусловие, поймав насмешливый взор. «А, точно. Она же не видит. Мы ведь не представились». И тут произошло то, что меня удивило. С натянутой улыбкой... Девушка протянула руку. Антриэль. В тот же миг над головой возник ник. Имя Антриэль. Уровень 15. Да твою же мать, когда я сам прокачаюсь-то? — ответил я на рукопожатие. Эльфийка усмехнулась, уверив мой уровень. "Да уж, действительно удивил. И как тебе только в голову взбрело выбить ему глаз?" Я просто пожал плечами и посмотрел на Ирду. «Как она?» жить будет», — отозвалась Стифлинг. «Но надо отсюда убраться, пока не появился еще кто-то. У меня есть травы, чтобы привести ее в чувство, но нужно укрыться в тепле». «В тепле?» Только после ее слов я почувствовал, как меня потряхивает. А потом пришло понимание, что я вытворял. Адреналин схлынул, очистил сознание, оставил разум в неглиже. «Воробушки, воробушки, что сейчас было? Я убил огромного каменного монстра практически голыми руками? Серьезно?» Дыхание участилось, а ноги затряслись. Хорошо, что этого никто не заметил. Девушки были увлечены заботой о раненой. «Пойдемте», — сказала Антриэль, легко подхватив лежащую на руки. «Я знаю здесь неподалеку одну пещеру. Там мы разместимся на ночь». Путь к ней не занял долго времени. Мы добрались до подножия горы, когда на небе проступили первые звезды. Как и в нашем мире, их было огромное количество, а вот Луна одна, будто специально копировала спутницу Земли. Что ж, хоть какое-то подобие дома. Я пару раз хотел сменить Антарель и понести раненую, но она лишь огрызалась. Я не отдам сестру Апису-переростку, с которым только что познакомилась. Переростку? А вот сейчас обидно было. Все же старый гриф превратил меня в того, кто не должен быть ростом выше моего пупка, но по факту... Зато мы узнали, что эльфийки — сестры. К тому же близняшки. Я понял это не сразу, так как мне казалось, что все эльфы на одно лицо. Уж больно похожи выступающими скулами и бледной кожей. Да, вот такой вот я расист. Можете написать в комментариях. Но вскоре все стало на свои места. Сходство их лиц и имен. Имя Гантериэль, уровень 12. Получается младшая сестра. Уж больно милая и добрая, будто о ней постоянно заботится кто-то старший. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Хотя стоп, они же близняшки, значит, родились одновременно. Но все равно вторая вылезла чуточку позже. Через несколько минут мы заметили черный лаз посреди валунов. Именно туда и направлялась наша провожатая. «Вы здесь уже были?» Первой спросила Ирда. «Нет», — грубо ответила та. «Все же эльфийке чем-то не угодила моя подруга». «Когда выбрались из леса, то сразу увидели. Хотели спокойно переночевать, но...» Она вздохнула и обеспокоенно покосилась на сестру. «Мне стало жаль эту снежную королеву. Не так, чтобы сильно, но все же она беспокоится о близком. У меня ведь на земле тоже остались родственники. Больная мать». Двое братьев и младшая сестренка. Оставалось надеяться, что они позаботятся о маме, когда она узнает, что в ханабин мне поплохело. Интересно, я умер или в коме? Если второй вариант, то есть все шансы вернуться. Если первый, то... Мое тело сожгут, и тогда хренушки, я окажусь на земле. В пещере царил непроглядный мрак, и ступать туда, не зная, во что можно вляпаться, было попросту глупо. «У тебя же есть магия огня!» грубо сказала эльфийка, кивнув на темный провал. «Так и освети нам путь!» Серьезно? недоверчиво покосился я. «А если... там никого нет?» — скривилась та. «Я чувствую, что там не так много места, а проходов нет. К тому же нет ощущения кого-то живого». «С чего ты взяла?» — Удивленно спросила Ирда, за что получила презрительный взгляд. «Я эльф, если не заметила. Наши чувства обострены до предела». Хотя однорогому Тифлингу вряд ли это о чем-то говорит. Эй, окликнула ее я. Не груби. Мы сегодня спасли вас, так что будь хоть немного благодарна. Тем более, что твоей сестре нужна помощь, а она, указал Наирду, ни разу не произнеся ее имени, может помочь. Эльфийка нахмурилась, но промолчала. Лишь посмотрела на темный зев. Давай я понять, что мне пора. Ну что ж, ладно. Назвался груздем. Героем полезай в пещеры.